Перепел кричал своей «Пить пойдем, пить пойдем!» Да далеко над курганчиком носился коршун, а больше во всей степи не было заметно ни одного живого существа. Торчаков ехал и думал о том, что нет лучше и веселее праздника, чем Христово Воскресенье. Женат он был недавно и теперь справлял с женой Первую Пасху.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 — Что же у тебя болит? — Весь болю. — Хм, вот напасть. У людей праздник, а ты тут хвораешь. Да ты бы в деревню или на постоял и ехал. А что так сидеть? Казак поднял голову и обвел утомленными, больными глазами Максима и его жену лошадь. — Вы это из церкви? — спросил он. — Из церкви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 Приехали домой, похристосовались с работниками. Торчаков опять повеселел и стал разговаривать. Но как сели разговляться и взяли по куску свеченного кулича, он невесело поглядел на жену и сказал, «Нехорошо, Лизавета, что мы не дали тому казаку разговеться». «Чудной ты ей богу!» — сказала Лизавета и с удивлением пожала плечами. — Где ты взял такую моду, чтобы свеченую паску раздавать по дороге? — Не, что это булка. Теперь она порезана, на столе лежит, пущая ест кто хочет, хоть и казак твой. Разве мне жалко? — Так-то она така. Жалко мне казака, ведь он хуже нищего и сироты.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 Надо бы его больного домой привезть, покормить, а мы ему даже кусочка хлеба не дали. Да, так и дам я тебе паску портить, да еще свечаную. Ты бы ее с казаком искрам а я бы потом дома глазами лупала. И что какой? Максим потихоньку от жены пошел в кухню, завернул в салфетку кусок кулича и пяток яиц и пошел в сарай к работникам.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 Она тоже, рассердившись, заплакала и ушла в спальню и крикнула оттуда, чтоб он околел твой казак. «Отстань ты от меня, холера, со своим казаком вонючим, а то я к отцу уеду!» За все время после свадьбы у Торчакова это была первая ссора с женой. До самой вечерней он ходил у себя по двору, все думал о жене, думал с досадой,